Глава восьмая. Серый кардинал. Сухопарый мужчина среднего роста, лет 40 в роговых очках, с нетерпением ожидал возвращения хозяина квартиры. Иван Абрамович Голов, взъерошив рыжие с легкой сединой кучерявые волосы, внимательно прислушивался, желая узнать, что же творится на кухне. «Ну, козел!» – прошипел он. «Сколько можно переливать из пустого в порожнее?» И как его терпят в администрации президента. Впрочем, с такими и хлопот меньше. Ему не терпелось как можно скорее заполучить долгожданные документы, на поиски которых он потратил не один год. Рыжеволосый не успел приложить свое ухо к приоткрытой двери, как услышал, что из кухни вышел хозяин квартиры и направился в свой кабинет. Рыжеволосый стремглав отскочил от двери и, схватив со стола первый попавшийся журнал, Плюхнулся на диван. Когда хозяин квартиры вошел в комнату, рыжеволосый молча листал журнал огонек. На его ребом лице лежал отпечаток усталости и равнодушия. Ну что, дружище, весело выдохнул вошедший. Бомаги у нас, как я и обещал. Кучерявый лениво повернул голову в сторону хозяина квартиры и, стараясь не выдать своего волнения, Медленно приподнял маленький, гладко выбритый подбородок. «Хорошо, Козлов!» Слегка картавя, безразличным тоном бросил он. «Положи на стол!» Хозяин квартиры удивленно вскинул брови. «А мне казалось, что тебя весьма интересует эта макулатура!» Усмехнулся он. А рыжий неопределенно пожал узкими плечами. «Вот именно! Макулатура!» Александр Михайлович был не настолько глуп, чтобы не понять, что собеседник блефует. Уж кого-кого, а его крестьянскую натуру трудно было провести на Микине. К тому же за последние годы в коридорах власти он прошел отличную школу лицемерия. Ему не понравился пренебрежительный ответ собеседника. Однако явно выразить свое неудовольствие он не решился. Вместо того, чтобы бросить бумаги на журнальный столик, Козлов медленно открыл сейф. Действия хозяина насторожили гостя. «Для чего тебе понадобился сейф?» Поинтересовался он, не отрываясь от журнала. Александр Михайлович, как не старался скрыть это ржеволосый, сразу почувствовал нотки волнения в голосе собеседника. «Да вот, подожду, пока макулатура превратится в иностранную валюту» усмехнулся он. «Ты не дури, Михалыч!» резко произнес собеседник и заговорил деловым тоном, отбросив привычную для своего характера и положения игру. «Свой процент ты получишь сполна!» «Разумеется!» Козлов понял, что попал в точку и решил поторговаться. «А не кажется ли тебе, дружище...» Поправляя халат и почесывая затылок свернутыми бумагами, вздохнул здоровяк. «Что мои проценты выглядят уж очень мизерными, а затраты и труды непосильными!» Рожеволосый презрительно оскалился. «Послушай, Козлов!» – зло произнес он. «Ты не в колхозе, чтобы торговаться!» При упоминании о его нищенском прошлом Александр Михайлович ощетинился. «Вот именно, дружище!» «Что именно?» «То и именно, что не те времена!» Собеседник пожал узкими плечами. «Времена, может, и не те!» Усмехнулся он прямо в лицо Козлову. «Но суть остается прежней. Помощники приходят и уходят, а капитал остается всегда. Или ты что-то имеешь против?» «Хозяин квартиры ничего не сказал» а зло бросил бумаги на журнальный столик. «Все мы ходим под Богом!» Гостю не хотелось ссориться. «Вот и я о том же. Я тоже человек подневольный», миролюбиво прогнусавил он. «Правила игры установлены не нами, Сашок». На это хозяину большой квартиры возразить было нечего. Сашок и сам это прекрасно знал. Это он только на людях был Михайловичем. «А так...» «Вот именно, дружок!» Усмехнулся Козлов, стараясь хоть как-то подцепить самолюбие собеседника. «У каждого свой ошейник!» Хозяин закрыл сейф. Рожеволосый молча проглотил выпад и, уже не скрывая своего нетерпения, жадно набросился на бумаги. Интересное чтиво, поинтересовался Козлов. «Ага!» Не отрываясь от бумаг, пробурчал Рожеволосый. Козлов усмехнулся. «А ведь ты говорил «Макулатура!» Рожеволосый отмахнулся. «Да не мешай ты!» С каждой новой прочитанной страницей лицо его наполнялось краской и покрывалось предательским потом, а сердце содрогалось в сладостных мучениях и предчувствии долгожданной удачи. Однако через некоторое время его ребое лицо стало бледным, и на нем появилось болезненное выражение. Александр Михайлович тихо потягивал коньячок и искосо посматривал на компаньона. Хозяин квартиры, наблюдавшего странное перевоплощение гостя, стали одолевать тревожные предчувствия. «Что-то не так?» Рожеволосый поднял кучерявую голову, и на его измученном ребом лице... Появилась болезненная растерянность. «Это подделка! документ то не настоящие!» В ужасе прошептал он, и вдруг, зло подняв желтоватые глаза на Козлова, перешел на истеричный крик. «Это самое настоящее фуфло!» «Как фуфло?» «Так, фуфло, самое настоящее!» Разъяренный компаньон беспардонно швырнул бумаги на пол. «Тебе, Соноле ли Липо!» «Не может быть!» Козлов был взбешен не менее рожеволосого. И тут он вспомнил о своем недавнем посетителе. Вскочив с кресла, он заорал благим матом. «Твою мать! Где этот пидор гнойный? Майор, твою мать!» Козлов рванулся к двери, и в дикой ярости выскочил из кабинета. За ним, забыв о своем инкогнито, бросился рожеволосый компаньон. Страничка истории. Предложение. Рожеволосый худой мужчина сидел в одиночной камере и со страхом прислушивался к каждому шороху. В тюрьме он оказался впервые, и мрачные толстые стены наводили на него ужас. Революционной деятельностью Абрам Гольдберг занялся несколько лет назад по своей глупости и из-за жадности, позарившись на скорые барыши. Однако, как показало время, кроме хлопот и неприятностей, да еще нескольких седых волос на рыжей голове, у бедного еврея ничего не прибавилось. Мало того, он попал в зависимость от Амара Тулеева, который использовал его при каждом удобном случае. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, и в камеру вошел высокий смуглолицый мужчина в форме полицейского. Дверь тут же закрылась. Узник вскочил на ноги и удивленно посмотрел на гостя. Но «Ну, как живется, Абрам?» Гольдберг обиженно надулся и плаксивым голосом чуть слышно прошептал. «Вы же, Амар Амарович, обещали, что я буду вне подозрений». Татарин усмехнулся и присел на кровать. «Не волнуйся, я держу свое слово», – произнес он. Рожеволосый узник изумленно развел руками. «Если это ваше слово», – воскликнул он, – «то я, наверное, нахожусь в Лувре». «Дурак, это же для твоей пользы». Гольдберг не понял юмора своего хозяина. И Тулееву пришлось в нескольких словах прояснить ситуацию и успокоить своего осведомителя. «Теперь подозрение падет на Иванова», – закончил полицейский надзиратель. «Теперь-то ты понял?» Узник расплылся в улыбке и немного успокоился. «Умно, весьма умно!» Татарин махнул рукой. «Ладно тебе, бестия!» – пробурчал полицейский. «Я не для того сюда пришел!» Гольдберг с интересом посмотрел на собеседника. «Слушаю вас!» «Хочешь заработать много денег?» Рожеволосый усмехнулся. «Так а кто откажется от лишней копейки?» «Речь идет не о копейке!» пренебрежительно бросил татарин. «А о тысячах копеек и даже рублей!» Еврей с волнением сглотнул слюну. «Я весь внимание...» «Тогда слушай!» Тулеев наклонился к узнику и что-то быстро зашептал ему на ухо. Рыжеволосый молча улыбался и кивал головой. Однако в конце разговора его конопатое лицо вдруг омрачилось. «А как же я отсюда выберусь?» «Об этом я позабочусь!» Узник пожал плечами и тоскливым взглядом проводил выходящего из камеры полицейского который сильно озадачил его. Предложение было весьма заманчивым, но умудренный житейским опытом Гольдберг уже никому не доверял. Однако отказ от предложения Тулеева означал бы для него лет пять каторги, а, возможно, и того хуже.